Глава 2 Имрик Ярл Эльфов отправился верхом посмотреть, что творится в мире людей. Была холодная весенняя ночь, приближалась полнолуние, иней блестел на траве, а звезды казались крупными и яркими, как зимой. Было тихо, не ветерка в оживающих ветвях, мир словно соткан из скользящих теней и бледного лунного света. Конь Имрика был подкован серебром, и чистый высокий звон раздавался из-под копыт. Имрик въехал в лес. Ночь тяжко залегла между деревьями. Вскоре вдалеке он заметил красноватые отблески, а приблизившись увидел, что это огонь мерцает сквозь щели в стенах хижины, построенной из глины и веток под старым дубом. Имрик помнил, как когда-то друиды срезали с его сучьев Амелу. Это было жилище ведьмы. Он спешился и постучал в дверь. Женщина, которая, оказалась была так же стара и сагбенна, как дерево, под которым она жила, открыла дверь и увидела ярла эльфов в неверном свете луны, поблескивающим на шлеме и кольчуге. Рядом с ним конь цвета серой мглы пощипывал мёрзлую траву. «Добрый вечер, матушка», — сказал Имрик. «Нечего эльфом звать меня матушкой. Я рожала своих сыновей от мужчины», — проворчала ведьма. Но всё же впустила Имрика в дом и поспешила наполнить для него рог пивом. Должно быть, это окрестные хуторяне снабжали ее едой и питьем в уплату за ее немудреную ворожбу. Имрику пришлось пригнуться, чтобы войти в лачугу и разогрести груду костей и всякой дряни, прежде чем сесть на единственную лавку. Он взглянул на ведьму своими странными, раскосыми глазами. В этих глазах, целиком дымчато-голубых, не различить было ни белка, ни зрачка. В них блуждали лунные искры, и древнее видение туманило их, ибо Имрик куда как долго жил на свете. Но при этом у него было вечно молодое лицо знатного эльфа – широкий лоб, высокие скулы, узкогубый рот и прямой точеный нос. Его волосы были тоньше паутины и стекали серебристой волной из-под рогатого шлема на широкие плечи, укутанные в алый плащ. — Не часто в прежние времена появлялись эльфы среди людей. — Да, мы были слишком заняты, воюя с троллями, — ответил Имрик, и голос его прозвучал, будто ветер прошумел вдали междревесных крон Но теперь заключено перемирие, и я решил полюбопытствовать, что произошло за последние сто лет. Немало всякого, да только мало хорошего, промолвила ведьма. Да пришли из-за моря, убивали, грабили, жгли, захватили почти всю Восточную Англию. Вот и все новости.